Глава 4 Бернар проснулся довольно рано, но старика и след простыл. Он хотел было поздравить его с днем рождения, но тот словно сквозь землю провалился. Бернар даже не смог поблагодарить его за ночлег. Ну да ладно, придется на обратном пути. Он с грустью потянул мула за повод и двинулся вперед. Ушел до самого вечера. После полудня Бернар добрался до гребня тамарыса чьи вершины уже были покрыты снегами. Затем повернул направо по тропинке, что велась через лес, и очень скоро увидел долину Додоны, в центре которой возвышался небольшой холм, в его очертаниях смутно угадывались руины древнего театра. Рядом приютились развалины старой церкви, окруженные дубовой рощей. Среди этих самых дубов, возможно, и был тот самый Зевсов Оракул. И хотя уже близился вечер, и пора было начинать поиски места для ночлега, Бернар устремился в долину, нетерпеливо погоняя строптивого мула. Когда они спускались по узкой тропинке вдоль холма, неожиданно палил дождь. Мул заупрямился и забился под дерево, давая понять, что дальше он не пойдет. Тогда Бернар крепко-накрепко привязал его к дереву и пошел дальше, прихватив лопату. Когда он спустился в долину, то так промок, что всем своим видом напоминал свежепойманную рыбу в сетях рыбака. Он укрылся в заброшенном храме. Крыша церкви давно обвалилась, а вместо пола зеленела трава. Но в глубине храма сохранилась часть алтаря, здесь можно было спрятаться от дождя. Когда он залез под каменную кафедру, которая возвышалась посередине, то почувствовал, что его колотят от холода. Пришлось признать, что Мул оказался гораздо умнее. Когда закончился дождь, Бернар вернулся за мулом и тележкой. Проходя мимо дубовой рощи, он преклонил колени и прочел молитву. Скоро дождь снова зарядил вовсю, но Бернару удалось разместиться в укрытии вместе с мулом. Он принялся разглядывать темный камень с едва видневшимися золотыми прожилками, на котором сидел еще совсем недавно. Камень находился у самой стены и сильно ушел в землю однако он был расположен совсем не так, как другие камни центральной апсиды. «Это и есть заветный камень», — подумал он. Бернард принялся копать так, словно он и лопата стали единым целым. У него еще оставалось достаточно сил, копать пришлось не меньше часа. Через час он увидел нечто похожее на кусок скамьи, на самом же деле это была квадратная плита, большая часть которой все еще оставалась под землей. На ней был изображен греческий крест, верхняя часть которого немного расширялась наподобие греческой буквы Т. Это был один из символов распятия. Еще одна перекладина посередине буквы наводила на мысль, что здесь когда-то была надпись, однако от нее почти ничего не осталось. Когда Бернар наконец-то поднял плиту, то понял, что она закрывала собой какую-то полость. Тогда он отодвинул плиту и обнаружил секретную нишу. Внутри ниши находился ларец из черного камня. Ларец был настолько тяжелый, что вытащить его в одиночку не было никакой возможности. Бернар решил, что пора прибегнуть к помощи Мула. Он обвязал ящик веревкой и прикрепил ее к седлу несчастного животного, которое выполняло свою работу, безумовно проклиная покровителя лошадей. Бернар был слишком взволнован. Казалось, нервы вот-вот сдадут». Он прошел такой длинный путь, и вот, наконец, доказательство того, что все было не зря. Как вдруг он заметил на крышке ларца странные буквы. Буквы были из того же материала, что и сам ларец. Да это же замок. Замок представлял собой квадрат из пяти столбцов, по пять букв в каждом. Бернару не раз приходилось видеть такую надпись в домах рыцарей храма, но он никогда не знал, что она означала. Он яростно бросил лопату на землю и в отчаянии поднял руки к небу. Несколько секунд он оставался в таком положении. Рот раскрыт, выражение лица совершенно непроницаемо. Потом он забрался в свое укрытие, мол, посмотрел на него большими добрыми глазами, темнело, пора было ложиться спать. Незадолго до заката Джованни и отец Агастина пришли в нищий квартал у самых стен города, чтобы поговорить с Терину. Дом, в котором он скрывался, был построен незаконно. Одна из стен являлась одновременной стеной соседнего дома. Этот прием активно использовался обитателями кварталов, о которых ходила дурная слава. При такой постройке можно было сэкономить на материалах, хотя закон всячески пытался бороться с находчивыми бедняками. Первый этаж был сложен из камней, скрепленных цементным раствором. Второй — деревянный. Террино жил на втором этаже. Это была жалкая лачуга, вместо мебели заготовки для столярных мастерских, все столы косые да хромые, как видно, наскоро сколоченные самим хозяином. По всей видимости, он раздобыл их у соседей с нижнего этажа, которые, в свою очередь, притащили это добро откуда-то еще. На первый этаж вели каменные ступени, потом шла крутая деревянная лестница, вроде той, что бывают на деревенских сеновалах. Она доходила до лестничной площадки, опиравшейся на гнилые еловые балки. Дверь в комнату хозяина была закрыта, но открыть ее ничего не стоило, потому что никаких петель не было. Она удерживалась на железных кольцах, приваренных к металлическому стержню, что шел вдоль деревянной стены. Джованни сжал в руке кинжал и собирался постучать, но сначала приложил ухо к двери. Он был взволнован, его не оставляло ощущение смутной опасности, ведь предстоящий разговор едва ли будет напоминать дружескую беседу. Из комнаты донесся звук сдвигаемой табуретки. Потом на пол упало что-то тяжелое, и снова все стихло, но через некоторое время раздался длинный стон обрушившихся деревянных балок. Лачуга немного пошатнулась и с диким грохотом рухнула. Джованни и отец Агастины едва успели спрыгнуть на первый этаж и прикрыть голову руками. На них повалились обломки крыши и стены, у которой они только что стояли. Когда все стихло, они с трудом выбрались из-под покореженной мебели и встали. Они стояли посреди огромной груды строительного мусора. Кости у обоих были целы. Вдруг они услышали неподалеку какие-то звуки, напоминающие глухое ворчание. Оно раздавалось из-под обломков крыши, которые заполнили то место, где еще минуту назад стоял дом. Они принялись работать, что было сил. Под руки попадались комья земли, обломки камней и сухой тростник, которым была постелена крыша. Наконец они откопали своего подозреваемого. Он лежал ничком. На шее была затянута веревка, а балка, к которой она была привязана, упала ему на спину и раскололась. Незадачливый убийца пытался покончить с собой — но его подвели гнилые балки собственного дома. На него было страшно смотреть. Все лицо покрыто ожогами, из-за этого шрам на щеке стал еще заметнее. Это была единственная примета, по которой его можно было опознать. Похоже на то, что Террина повредился в рассудке, ибо он постоянно бормотал что-то несвязное. Джованни нашел нечто вроде стола, очистил его от мусора, как вдруг заметил письмо. В письме несостоявшийся самоубийца сообщал эстер что собирается проститься с жизнью пока джаванни читал отец о развязывал узел на шее терины было решено отнести его в дом где остановился священник привести в чувство а затем допросить мой бедный дом простонал террин и успел еще несколько раз обернуться пока его уносили джаван и его помощник переглянулись оба казались разочарованными Часто зло представляется нам в обличии самого дьявола, и вдруг его воплощением оказывается обычный недотёпа, который убивает людей по той же причине, по которой другой печёт лепёшки. Единственное, что могло напомнить о злых силах, это обожжённое лицо Терину и глубокий шрам на правой щеке. «Ты прячешься в одном. Один альфа». Бернар нажал на четыре буква Ничего не выходит. Обнят двумя. Два ангела, четыре крыла. Или все не то. У Серафимов, кажется, шесть крыльев, а у Херувимов сколько? О, Е, Т, -р. Всех этих букв здесь по четыре. Или ключ к разгадке таится в букве Т? Ведь именно она высечена на камне. Ответ ты сможешь дать. Но последней строчки не хватает. И, видимо, она содержит в себе что-то важное. Бернар никак не мог заснуть, найти разгадку не получалось. К тому же ночь выдалась очень холодной. Дождь продолжал поливать, за вершинами холмов виднелись какие-то вспышки, вдалеке раздавался печальный вой, все это не способствовало спокойному сну. Он совсем пал духом, драгоценный ларец был у него в руках, и очень может быть, что в нем находился ковчег завета или, даже если верить Дану, останки Христа и Марии Магдалины. Ему и самому были известны истории из рыцарских романов. Лишь избранный чистый сердцем человек мог приблизиться к Граалю или другому священному предмету, чем бы он ни был. Но ведь если Бернар проделал столь долгий путь, это тоже не просто так. По дороге он постоянно ощущал божественное присутствие. Господь тайно и явно посылал ему знаки, и вот он отыскал священную реликвию. Но он не знал, как открыть замок, и спрашивал себя, Действительно ли он является тем самым избранным? А если это не так, то каково тогда его собственное предназначение? Бернар не мог отнести себя к чистым сердцем. Он испытывал чувство вины, ведь ему приходилось убивать христиан во время частых войн между итальянскими государствами. А может быть, он осквернил себя грязными мыслями в ночь, проведенную с Эстер. К тому же потом он думал о ней еще целую неделю, но ведь он согрешил в мыслях, а не в поступках. Бернар встал на колени и покаялся за эту ночь. Потом он помолился за отца, за мать и за себя самого, и спрашивая прощения для всех. Он помолился о том, чтобы Господь позволил ему оказаться тем избранным, который проникнет в священную тайну, пусть даже он этого не достоин. Чтобы он явился тем самым сосудом, которому суждено оказаться хранителем Божьей славы. И теперь он ждал внезапного озарения, интуитивного проблеска того мига, когда он вдруг прозреет и сможет разгадать нужную комбинацию букв, которая позволит победить сложный механизм и сдвинуть тяжелую крышку ларца. Он смежил веки. «Когда я открою глаза, пусть первое, что я увижу, будет являть собой волю Господню». Немного погодя, он открыл глаза и тут же увидел свою лопату. Тогда он понял, что следует сделать — Он удлинил ручку, крепко сжал в руках черенок, замахнулся, что есть силы, и глубоко вздохнул. Сейчас он разбежится, ударит по каменной крышке, разобьет ее и узнает, что же внутри. Он уже замахнулся лопатой, но все еще медлил нанести удар. И в это самое мгновение в дуб, что рос недалеко от церкви, ударила молния. Бернар так и остался стоять, выпрямившись во весь рост и насквозь промокший, подобно кипарису, по стволу которого прокатился сильнейший разряд, посланный самими богами. Точно его озарила мощнейшая вспышка той самой энергии, что движет звезды и светила. Прошла всего лишь секунда, но в этот миг время остановилось. Потом он пытался вспомнить, что это было. Ему казалось, что прошлое, настоящее и будущее перемешались и явились ему одновременно. Прошлое было будущим, будущее оказалось прошлым, а вместе они были единственным мигом здесь и сейчас, и миг этот длился целую вечность. Он увидел момент своего рождения, и час кончины, миг во время сражения при Акре, когда в глазах потемнело, и море исчезло из виду, заботливые руки Ахмеда, битвы за итальянцев, свою тележку, груженную тяжелым ларцом, и старого друга Дана на пирсе Корфу. Все эти мгновения его жизни не имели конца и начала, Они сосуществовали, они были навсегда. Он сразу все понял, и перед его глазами прошла вся история человечества. Он увидел, как расступается Красное море, как Моисей поднимается на Синай, как взметнулся плащ Цезаря, император упал под статуи Помпея, и три креста на Голгофе, и пророка Мохаммеда, и Карла Великого, и орла на знаменах Аквизграна. Примечание Аквизгран, город в Германии, современный ахин был резиденцией Карла Великого и столицей франкского государства с 807 года. Конец примечания. Он увидел три корабля, что плыли по бескрайнему морю-океану, повторяя путь Одиссея. Вон за Геркулесовы столбы. Он видел Дона Крестобаля, целующего новую землю, и Данте на горе Чистилища, посреди моря тьмы, мечтающего об ее открытии. Примечание «Крестоваль Калон», испанский вариант имени Христофора Колумба. Конец примечания. Он увидел, как Европа разделилась на нации умылась их кровью, и голову последнего капитинга в руке палача, и папу осажденного в Ватикане, и яростные сражения у Рейна, и смертоносные орудия, косившие солдат сотнями в окопах Вердена. Он видел двух огромных орлов, набросившихся друг на друга, Один из них вернется в Европу из Нового Мира и воплотит собою закон из многих едины. Другой же наследник древнейшей империи будет восседать на четырехконечной вертушке, косящей всех подряд своими серпами. Бернару показалось, что он услышал, как орел прошипел. убивая непохожее! убивая непохожее!» Потом все снова смешалось, И Бернар увидел далекое будущее, Европу, в которой наступил мир, и сердца немцев, и французов забились в унисон, как о том мечтали Карл Великий и Данте. Новый мир зажил единой жизнью, и в этом мире Христос и Мохаммед шли рука об руку, затем снова разразилась чудовищная война, но зло поглотило самого себя и исчезло, и, наконец, для народа Писания настал мир, наступила эпоха света, и людям открылся божественный закон. Бернар увидел это и многое другое, его видения принадлежали вечности. Теперь он понял, что ничего не происходит здесь и сейчас, все сосуществует. История похожа на огромную книгу, страницы которой можно переставить, но каждая строка является частичкой целого, и в каждый отдельный миг содержит в себе весь текст. Бернар растянулся на мокрой траве, рядом с огромным ларцом, В минуту прозрения он ясно видел, как погрузит его на тележку и повезет. Теперь он знал, что это и есть его предназначение — закрыть дверь в тот мир, где человек еще мог общаться с богами.